САРАЙ И ГОРОД БАРИ Читательский ажиотаж второй половины 80-х годов не с чем сравнить. Газетные тиражи били всемыслимые рекорды. Цифра в миллион экземпляров считалась заурядной, и толстые журналы шли на расхват. Редакция Ленинградской Невы располагалась в самом начале Невского проспекта. Это были роскошные залы на втором этаже с высоченными потолками, с зеркалами, с императорской лестницей. Через некоторое время после победы капитала над трудящимися помещения у журнала отобрали и переселили в тесные коморки. В этой книге я вспоминаю эпоху, когда Ленинград был в два раза больше нынешнего Санкт-Петербурга. Замки на дворовых воротах и парадных дверях отсутствовали. Потенциально житель мог освоить гораздо большее пространство города, чем сейчас. Постсоветская публика, понятное дело, более склонна к хищению личного и общественного имущества, и против нее следует ставить запоры. Вот и двери редакции «Невы» в советские времена не закрывались. Несколько раз, заходя в редакцию, я видел цыган, продававших за стеклянными дверьми парадного подъезда пыжиковые шапки. Они заманивали туда прохожих провинциалов. Одно время у сотрудников редакции стали пропадать насильные вещи, Во время общего собрания в кабинете у главного редактора кто-то заходил и крал шляпы или кепки, или уличные ботинки или шарфы. Редакторы Невы предполагали, что это мстительное дело рук обиженных авторов. Осенью 1987 года главный редактор журнала Борис Николаевич Никольский прочитал рукопись моего художественно-документального романа «Кайф», пригласил навстречу, пожал руку и сказал «Мы ваш кайф напечатаем». Никольский писатель сугубо советский из «Отставных офицеров», но у него хватило литературного чутья. Он сумел понять актуальный пафос текста про советских рокеров. В марте 1988 года Кайф был опубликован тиражом в полмиллиона экземпляров и радостно принят читателями. Фактически первый большой и драматический текст о советских хипарях и рокерах, о поколении Вудстока, о ленинградском рок-клубе, о первых культовых покойниках. Автор данного мемуара опубликовал в итоге более 20 книг, исполненных в разных литературных жанрах. Куда бы я ни приехал, везде найдется читатель. Но, как правило, все читали только кайф. Успех публикации в Неве несколько вскружил голову, но не очень. Практика спортивной и музыкальной популярности сформировала знание о ее неустойчивости. При застойном социализме так называемые социальные лифты работали почти так же плохо, как и сейчас. Но в конце 80-х когда рушились старые устои, можно было взлететь моментально. Вот, например, стремительно взошла звезда Геннадия Григорьева. В одной из главок я уже цитировал этого прирожденного поэта. Был он человеком восторженным, выпивающим, многие к нему относились несерьезно. Но он обладал ярким талантом. Именно этим интересна литература, а не важностью поз и внушительностью титулов. Вот стихотворение бестселлер Григорьева. «Сарай». «Ах, какие были славные разборки! Во дворе под бабей Виск и песей Лай! Будоража наши сонные задворки, дядя Миша перестраивал сарай. Он по лесенке, по лесенке, все выше, а в глазах такая вера и порыв!» С изумлением обсуждали дядю Мишу за заборные усадьбы и дворы. «Перестрою», — он сказал, — «и перестроит». Дядя Миша не бросал на ветер слов. Слой за слоем отдирал он рубероид, что-то около семидесяти слоев. Он прямым и задушевным разговором завоевывал дворовую толпу, подковыривая гвозди гвоздодером, поддевая монтировку скобу. Сверху вниз летели гайки-шпингалеты, как бы дядя Миша сам не рухнул вниз. Снизу вверх летели разные советы, в общем, цвел кругом махровый плюрализм. «Во дворе у нас на полном на насерьезе дядя Миша перестраивал сарай. Дядя Боря, разойдясь, пригнал бульдозер. Дед Егор ему как рявкнет, не замай. Дело сложное, к чему такие гонки? И не каждому такое по уму. Мы с Витьком глушили водку чуть в сторонке, с интересом наблюдая, что к чему. Вдруг стропила как пошли, просели, эх, мать, неужели план работ не разъяснен? Дядя Миша, ты позволь мы эту рухлядь в четверть часа топорами разнесем». «Эй, ребята, кто ловчей с топорами? Разомнемся, щекочем монолит!» Дядя Миша говорит, не трожь фундамент, он еще четыре века простоит. «Мы б снесли все до основ, как говорится, и построили бы сауну, сираль, на худой конец хотя бы психбольницу, дядя Миша перестраивал сарай. Мы с дружком сидим по-тихому бухаем, в этом ихнем деле наше дело край, все равно сарай останется сараем, как он там не перестраивай сарай». Когда товарищ появлялся в обществе, начинались вскрики требования стиха про сарай. Геннадий читал и несколько лет катался, как сыр в масле. Однажды после очередного карнавала в ресторане Дома писателей группа товарищей, возглавляемая Геннадием, преодолев вялое сопротивление дежурного, поднялась в кабинет секретаря правления А. Чапурова. На стене висел портрет генсека Михаила Горбачева, литераторы, возмущенные проделками премьера Павлова с денежными купюрами, прилепили к колбу перестройщика 50-рублевую бумажку и вонзили вилку. Еще два-три года назад такое представить было невозможно. Советский Союз скатился в пропасть, а всем нам казалось, будто мы поднимаемся в какие-то перламутровые сферы. Во время захвата кабинета руководителя Геннадий громко спрашивал подельников, а где Рикшан? Почему с нами нет Рикшана? Естественно, когда на следующий день ответственным лицам докладывали о происшествии, Моя фамилия оказалась названной первой. Совет Дома писателей принял решение запретить участникам проникновения посещения писательского ресторана на полгода. Решение повесили на доску объявлений. Увидев его, я возмутился, написал свое и повесил рядом. Своим решением в ответ на несправедливость я запрещал посещение ресторана членам Совета Дома. Туда входили седовласые члены Союза писателей и портократы местного разлива. Прожив десятилетия при строгом советском партикуляризме, они такого не ожидали и, кажется, испугались ответных репрессий. В канун восхождения Михаила Горбачева на трон мне посчастливилось пообщаться с писателем Виктором Конецким. Этот блистательный остроумец зашел в комнату, где проходил прозаический семинар Евгения Кутузова. Обсуждали рукопись моей книги «Дело ответственное», Виктор Викторович, видимо, никого не встретил в ресторане и теперь бродил по дому в поисках собутыльника. Короче, он произнес монолог о судьбе литератора, о его тяготах, о трепетности, об упорстве, о честности, о пронзительности, о всякой прочей чуши, которую слушать не хотелось. А хотелось слушать, как высказываются о конкретном моем сочинении. Одним словом, обсуждение оказалось скомканным, все присутствующие сразу забыли про малоизвестного Рикшана и стали внимать знаменитому Конецкому. После я, мрачный, спустился в ресторан и достал заготовленную на такой случай бутыль водки «Сибирская». Руководитель семинара Евгений Кутузов сел рядом, появился и подсел к нам Виктор Конецкий. Он посмотрел на меня, по-своему оценил мою бороду и произнес «А вас бы я с такой бородой в Антарктиду не взял». Я посмотрел на Конецкого, вспомнил о том, что он мне сорвал предприятие с карьерным умыслом и ответил безапелляционно. «Да идите вы в жопу с вашей Антарктидой!» Водку мы все-таки коллективно выпили. Спустя годы я написал на свежую книгу Виктора Викторовича рецензию в одну из городских газет, где вскользь упомянул ту ленинградскую историю. Газеты к тому моменту уже перестали пользоваться популярностью, и я не думал, что Конецкий рецензию прочтет. Через некоторое время его чествовали в петербургском пен-клубе на Думской улице. Там собралась довольно блистательная публика, включая Ахмадулину и Мессерера из столицы. Кто-то подвел меня к писателю и представил. И вдруг Конецкий вскочил и стал обнимать. «Каков хулиган! Послал меня в жопу!» — восклицал Виктор Викторович. А теперь написал «Каков молодец! Как я в молодости!» Когда писателя не стало, его вдова собрала книгу воспоминаний. Туда вошли мемуары в основном маститых сверстников. Но и меня настоятельно попросили предоставить свое воспоминание. Я согласился, хотя кроме той жопы мне было практически нечего вспомнить. Перестройка сделала мир большим. Постепенно народ стал прорываться за границу. Советские люди на несколько лет стали модными и желаемыми гостями. Осенью 1989 -го в Ленинградском рок-клубе начались разговоры о поездке в Италию. И вот в декабре толпа человек в 30 отправилась в город Бари, где местное прогрессивное человечество решило провести тематический фестиваль «Невский проспект». Добирались мы туда, кто как сумел. курюхин и президент рок-клуба Коля Михайлов улетели самолетом, а основной массив поехал поездом. За день до основной группы отвалил фотомастер Андрей Виллиусов. Лично я уже ездил в мир «Чистогана», выступая во Франции под спортивными знаменами Советского Союза. За нарушение протокола меня более на запад не брали, и на юго-запад, и на северо-запад не брали. Вот через 21 год прорвался. Перед границей старый рокер Анатолий Августович Джордж Гуницкий достал бутылку портвейна и предложил. Надо выпить перед расставанием. Поезд стоял на узком мосту, окруженный колючей проволокой. Мы чокнулись и сказали «Прощай, родная сторонка». Еще несколько часов, и вот он славный город Будапешт. Авангардный контрабасист Волков достал из каких-то потаенных карманов доллары и купил себе Camel. Тут же набежали негры-спекулянты, и пришлось по грабительскому курсу обменять рубли на форинты. Мы не собирались тут задерживаться, но хотелось немедленно вкусить иностранной жизни. Пока вкушали поезд, отправлявшийся в Рим с соседнего перона, а в него следовало запрыгивать немедленно, уехал. Следующий отправлялся через сутки. Будапешт — город красивый, но в декабре в нем не жарко, особенно если болтаться по улице утро, день, вечер и еще ночь. В метро я первый раз в своей жизни увидел нищих, причем целую их толпу, лежащую на полу. Скоро мы стали почти как нищие, на вокзале не топили, а тут всем предстояло провести декабрьскую ночь и не замерзнуть. Негры-спекулянты лежали в одном из коридоров в повалку, в зале ожидания имелась одна, но очень большая и очень горячая батарея. Обняв ее, Спал какой-то расхристанный, плохо пахнущий гражданин Земли. Мы с Джорджем присели на краешек скамейки, оккупированной пьяным, почувствовали колебания теплого воздуха. Появилась надежда выжить и добраться все-таки до теплой Италии. Бла-бла-бла-бла, недовольно заворчал космополит и стал пинаться ногами. Можно было сдаться и отправиться спать на пол к африканцам. «Ну ты, урод!» – с угрозой произнес я и сбросил космополита с теплой скамейки. «Убью», — добавил Анатолий Августович, и пьяный понял, что его не взяла, поднялся и побрел к неграм. Утром поезд покатил ленинградцев дальше. Скоро Венгрия кончилась и началась Югославия накануне гражданской войны. Рано утром мы приезжаем в Рим, люльку европейской цивилизации. После долгой дороги нас несколько покачивает напротив вокзала посреди площади, по которой в несколько рядов несутся машины, что-то вроде скверика с монументом. Там нас должны встречать. Сутки до нас должны были встречать и Андрея Усова. Через неделю мы выпивали на форуме изграненных стаканчиков, взятых в Италию из Питера вместе с маленькой. Выпивали за здравие вечного города, за римское право. Вот что тогда рассказал Усов. Я вышел из вокзала с чемоданом и сумкой, дождался зеленого света и перешел площадь. Только я пошел к монументу навстречу, как набежала откуда-то толпа девок-малолеток. Цыганистые такие с виду. Они стали меня дергать за разные части тела и одежды, а я отмахивался. Они чего-то прощебетали и убежали. Поставил чемодан и стал поправлять одежду. Вижу, сумка открыта. Роюсь в ней, нет бумажника. В нем паспорт и обратный билет. За секунду я понял, что стал международным бомжом. Оборачиваюсь и вижу, как девичья стайка бежит, перескакивая через машины. Бросаю чемодан нахер и бегу за ними. Я же один год в университете итальянский изучал. Но тут все слова забыл. Кричу только «Сеньоре! Перфаворе!» Меня не задавили. А они уже по узкой такой улочке несутся, а я за ними. Они сейчас во двор нырнут, фиг найдешь. Навстречу трое итальянских мужиков идут. Они поняли мои вопли и малолеток тормознули. Тут и я подбежал. «Бла-бла-бла-бла-бла!» — опять девицы. «Бла-бла-бла!» — кричат мужики. «Паспорт бластвиздили!» — кричу я. И минуты не прошло, как подлетает воронок с решетками, и из него выскакивают автоматчики. За автоматчиками лениво выходит что-то вроде местного сержанта. Все продолжают вопить, и я воплю. «Я русский, у меня был паспорт с и обратный билет. Сеньоры, перфаворы!» Все продолжали орать, а сержант крутил головой и ковырял в носу. Он наковырялся и произнес тихо так. Бла-бла. Малолетки вздрогнули, а одна из них задрала юбку и вытащила из трусов мою паспортину с билетом. «Мне вернули гражданство и социальное положение в обществе, а девку автоматчики схватили, бросили в воронок и укатили. Мужики тоже отвалили. Я пошел к чемодану, думая, что и его ствиздили, но он уцелел». Такая история. Теперь истории Усова никого не поразишь, но тогда до гримас с капитализма нам еще предстояло прожить несколько лет. Тогда казалось, что в нынешнем капитализме предприниматель будет ходить в обнимку с пролетарием и вместе с ним нюхать фиалки». В городе Баре тепло, идет дождь, на некоторых стенах висят афиши с рекламой нашего фестиваля. Город Баре известен мощами Николая Угодника, любимого русскими святого. Мы с Джорджем должны читать доклады в первый день фестиваля. На каменной лестнице сиделось дюжину нетрезвых нонконформистов из нашей делегации и прибившиеся к ним итальянцы. Я прочел несколько бодрых страниц и даже манифест «Метода социалистического идеализма». Хитроумный текст, которого я здесь не стану приводить. Джордж тоже что-то такое непростое говорил. Бедная переводчица с трудом переводила наши речи, и в итоге питерские нонконформисты все заснули. Сморенные вином и теорией, а итальянцы убежали. Мрачная тона несколько разбавил Курехин, нашедший на окрестных пастбищах коня с конюхом, а в местном монастыре — хор монастырских девушек. Гордые тем, что нас никто не понял, мы пошли с Джорджем после трапезы в ресторане в местную Ласкалу смотреть на популярную механику итальянского розлива. Из-за кулис доносился цокот копыт. Это волновался конь Курехина. Вначале Сергей Курехин бил по клавишам рояля и ковырялся в его струнной пасти, затем в дыму появился Саша Ляпин с гитарой и стал извлекать из нее пригожие звуки. Затем они поиграли вместе... Постепенно появился хор монастырских девушек и запел. Курехин прыгал перед девушками и дирижировал. Снова Ляпин играл один. Играли Курехин с Ляпиным и пели монастырские девственницы. Публика не сразу поняла, но постепенно врубилась. Уже смотрели на сцену с азартом, ожидая новых выкрутасов. И тут Курехин взмахнул рукой, и на сцену вышел конь. Размеры его были чудовищны. Коня за уздечку придерживал усатый итальянский крестьянин, Впервые похоже, как и конь, попавший в театр. Публика завизжала от счастья и ужаса. На сцену вышел Саша Титов с бас-гитарой, и ему помогли вскарабкаться на коня. Динамики забасили, конь возбудился и собрался прыгнуть в портер, но крестьянин его удержал. Вопили девственницы, девственницы Акурехин ковырялся в зубах у рояля. В апофеозе Каданса на сцену вылетел некрореалист Чернов с мертвым осьминогом в руках. Он зубами рвал мертвое морское тело, а куски глотал. Зал выл и рукоплескал. Некрореалист, наглотавший смертвичины, убежал прочь и после долго блевал за кулисами. На следующий день Курехин беседовал с местным руководителем по имени Антонио. «Я хочу в Риме, в Колизее, чтобы тысячи гладиаторов и пятнадцать роялей, чтобы тигры ели христиан, ты меня, Антонио, выведи на министра культуры». «Не получится», — с сожалением объяснял Антонио. Молодой худощавый мужчина с аристократическими чертами лица. «Колизей — это культурный памятник, там нельзя». «Можно, можно, ты только свиди. На вечернем приеме у местного коммуниста нонконформисты сразу же выпили все запасы крепких напитков, а Анатолий Августович Джордж Гуницкий плясал в присядку, высоко выбрасывая коленки. По дороге в гостиницу лучший мастер абсурда пытался крушить машины на обочинах, выражая тем самым протест против общества потребления, а утром обнаружил в номере на потолке следы от своих ботинок. «Выходит, что я ночью ходил по потолку?» – удивился Джош. «Выходит, что ходил», – согласился я. «Абсурд какой-то», – вздрогнул Гуницкий и предложил. «Давай-ка лучше займемся коммерцией». Анатолий Августович привез в Италию с дюжину командирских часов, предполагая озолотиться. Но с часами, как выяснилось, нас в городе баре не ждали. Джордж заходил в бакалейные лавки и с моей помощью предлагал часы. Работники лавок разглядывали циферблаты с нарисованными танками и красными звездами, пугались, но денег не давали. Бродили мы, бродили и забрели в порт на рынок краденых вещей. Крали, видимо, в основном из машин, поскольку на вместительных лотках лежали предметы, которые обычно можно слямзить из тачки. Кассеты, автомагнитолы, очки, часы. Ага, вот и часы. Джордж подрулил к продавцу мрачному громиле грузинского вида с наколкой на запястье «Не забуду мамо мио» и достал свою командирскую дюжину. Всякая вещь на лотке стоила 10 тысяч лир. Всякую ворованную продавец покупал за пять. Он посмотрел на товар Джорджа и сказал «Пять тысяч». «Это же чертовски мало!» – изумился Джордж. «Это же настоящие командирские часы! руса, руса, пивпав. На пивпав итальянец среагировал оригинальным образом. Он достал из-под прилавка кольт огромного размера и приставил его почему-то к моему лбу. На стенах висят афиши с объявлением о концерте Рэя Чарльза. Этот старый чернокожий монстр, оказывается, еще выступает. С юности помню. On the road, Jack, mono, mono, mono, mono. В гостинице мы с Джорджем знакомимся с черным из бригады Рэя. Well, наконец, говорит он, I will be waiting you. Подходите за два часа до начала. Я вас проведу на концерт. Мы пришли с Джорджем за два часа, и наш новый приятель нас провел за кулисы. Там ходило много чернокожих музыкантов и музыкант На сцене кто-то играл на кларнете, однако старины Рея Чарльза пока что не видно. Пустой зал и пыльные кулисы выглядели довольно уныло, а предстояло тут околачиваться и путаться под ногами долгие два часа. К тому же в ресторане нас с Джорджем, кроме обильной еды, ждали Росса и Бьянка. Мы решили свалить, а потом вернуться». Возвращаясь, мурлыкали песни Рея и ковыряли в зубах фирменными зубочистками, представляя, как сейчас насладимся блюзом, побратаемся с Чарльзом и вообще заживем, припеваючи с этой самой минуты. Возле служебного входа стоял наряд полиции и никого не пускал. Из-за наряда чернокожий администратор пожимал плечами и мотал головой. Пришлось идти во свояси в отель. Так мы и Чарльза фактически пропили. На обратном пути в городе Риме мы болтались целый день а к вечеру меня разбила лихорадка, как Рафаэля. В Риме я запомнил только утро, как я с фотографами Усовым и Потаповым выпивал на форуме и как, напротив, «Сант-Анджело» негры писали в Тибор. Нет, помню еще, как мы с фотографами добрались до Ватикана. В соборе-махине святого Петра разглядывали Микеланджело, а после заснули на стульях прямо посреди зала. Может, папу римского проспали, может, нет».